Глава третья. Первый день. Илиана Тетя провозилась со мной почти целый день, и когда она наконец ушла, я чувствовала себя выжатой, как лимон, и к тому же еще и голодной. С последним помогла Агата. Она показала мне дом, основные комнаты и помещения, а потом познакомила с командой слуг. Люди оказались приятные, хоть и все, как на подбор, сдержанные и неразговорчивые. Похоже, я сюда впишусь. Мы вместе поужинали, и я отправилась в свою новую комнату. Вот только оставшись наедине с собой, поняла, что слова тети въелись в мое сознание. И все чудилось, что сейчас в комнату войдет инквизитор, и я не буду иметь права ему отказать. Дверь в спальню запиралась изнутри на ключ. Но что магу разрушения стоит отменить замок? Так и проворочилась полночи, пока все же не заснула. Но и тут вместо покоя мне снилось, как полыхал шартонский дворец. Как на улицах собирались толпы восставших, разрушавших все на своем пути. Как рычал над головами дракон. Как меня закутали с головой в чужой плащ как я плакала и брыкалась, когда меня погрузили, как мешок, в карету. И даже последний раз не дали увидеть родителей, не дали попрощаться. От стука в дверь я подскочила. Мокрая прядь прилипла ко лбу, а ночная сорочка, как и постель, была безбожно смята. Я засуетилась, думая, надо ли бросаться одеваться или достаточно накинуть халат. Перед тем, как наряжаться, хотелось бы привести себя в порядок. Но и открывать в халате в чужом доме было бы неприлично. «Минутку!» — крикнула я, бессмысленно бегая по комнате. «Леа!» — раздался из-за двери голос рэнглда. «Я жду тебя внизу. Будь готова через 20 минут». «Да, шеф!» «Интересно, он прям по часам будет засекать?» Хотя, может, и будет. Залетев в ванную, я умылась и стащила сорочку. Затем подобрала волосы и затянула в строгий пучок. Из платьев выбрала самое простое и строгое. Благо, новые наряды Маргарет принесет только вечером, а мои обычные платья не поражали роскошью. В целом, выглядела я скучно и совсем не соблазнительно. Полная противоположность советам тети — но зато инквизитору не придут в голову нехорошие мысли. Во всяком случае, я очень на это надеялась. Пока шла из комнаты по коридору, жутко нервничала. В 20 минут я, кажется, уложилась, но все равно дрожала, как осиновый лист. Ренголд ждал в гостиной. Сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и попивал из чашки кофе. На столике перед ним была пара тарелок, блюдо с лепешками и корзинка с фруктами. «Позавтракай», — предложил инквизитор. Я послушно опустилась на стул и собралась и впрямь поесть, но руки дрожали. Я не могла справиться с вилкой, как малолетний ребенок. Подцепила одну лепешку, но она упала на стол. Я её таки поймала и отправила в тарелку — но скатерть успела испачкаться. Ренголд или не заметил, или не подал виду. «Скажи, ты знаешь, чем занимается Инквизиция?» — поинтересовался он, отпив из чашки. «Ловит врагов государства? Надеюсь, я правильно сформулировала. «А кто у нас враги государства?» Чтобы выиграть время, я принялась жевать лепешку — «Не ждет же он, что я буду говорить с набитым ртом». Инквизитор наблюдал за мной своими черными глазами, а затем ответил сам. «Шпионы, революционеры, торговцы запрещенными артефактами, оружием или зельями. Все, кто активно выступает против существующего порядка и его императорского величества». «А еще те, кому не повезло родиться не с той магией». Добавила я про себя. «Что ты думаешь о перевороте в Шартоне? — Вдруг спросил инквизитор. Внутри похолодело, и в горле застрял кусок. Я нервно сглотнула и, облизав пересохшие губы, выговорила заученное. Королевская династия веками угнетала ферийцев, поэтому повстанцы свергли короля, и теперь страной правят совет при поддержке нашего великого императора. О том, что революционеры снабжались из империи и после переворота Ферия, по сути, стала колонией, я, конечно, говорить не стала. Но твоя семья поддерживала короля, заметил Ренголд, не сводя с меня взгляда. Мои родители верили, что обладатели редкой магии созидания не могут быть злом. Это была правда. Но не все разделяли их веру, и во время переворота не только члены королевской семьи, но и почти все маги-созидатели были убиты. «Созидание опаснее разрушения», — проговорил инквизитор и, заметив мое удивление, пояснил. Я могу отменить только то, что уже существует. Он взял из корзины яблоко. Через мгновение его окутало черной дымкой, и оно исчезло. Все. Ренголд щелкнул свободными пальцами. Больше я ничего не могу сделать. Яблока нет, и моя сила закончена. А вот Созидатель может сотворить сколько угодно таких яблок. И не только яблок, но и смертельно опасного оружия. Разрушение ограничено, а созидания нет. Мне хотелось ответить, что людей надо судить за совершенные преступления, а не за возможность их совершить. При всей своей силе это неферийские созидатели напали на соседнюю страну. Вы правы. Я кивнула, надеясь, что на этом опасная тема будет закрыта. «Король Бернард был против торговли с империей», продолжал странный разговор инквизитор. «А совет, наоборот, активно нас поддерживает». «Поддерживает» на самом деле означало смотрит в рот великому инквизитору и делает все, что через него прикажет император. «Еще немного», и Ферия окончательно утратит независимость. «Это, безусловно, на благо», — сказала я и отправила в рот еще один кусок лепешки, чтобы Ренгольд не понял, что я вру. Но он все равно насторожился. «Ты считаешь, торговые связи — это плохо?» «Нет», — я мотнула головой. «Нет, когда это равноценный обмен». И прикусила язык. «А то меня сейчас понесет, и начну рассказывать, как империя вытягивает из ферии драгоценные металлы, минералы и шелка, а в обмен привезла на мою родину вредные артефакты, бордели и игорные дома». «Что ты хочешь сказать?» Он, конечно, не мог не спросить. «Ну вот и все. Прокололась на первом же разговоре». «Ну хорошо, на втором». Но от этого было не легче. После открытия границ ферию наводнили нечистые на руку люди. Раньше я думала, что когда вырасту, смогу вернуться. Но сейчас уже сомневаюсь. Слухи о Шарте не ходят тревожные. «И ты считаешь в этом виновата империя?» Я обреченно дернула плечами. «Скажу «да» — и вот она я, враг государства». Скажу «нет», и Рэнголд мне не поверит. «Не знаю». Я отвела взгляд. «Что ж, будь что будет. Теперь поздно. Слово не воробей, и если не хватает ума промолчать, то так мне и надо». В комнате повисла пауза. Инквизитор поставил чашку на столик и, поднявшись, как ни в чем не бывало, сказал «Если ты доела, то пойдем, покажу рабочее место». От груди отлегло, как будто меня разом перестали душить и пережимать к полу. Не знаю, что было в голове у Ренголда, но, похоже, он не собирался отправлять меня за решетку за неподобающие взгляды. По крайней мере, сегодня. Мы вышли в коридор, и тут выяснилось, что здание Инквизиции и резиденцию Ренголда соединял подземный туннель так что можно ходить на работу и обратно, минуя улицу. Удобно и на случай разного рода непогоды, как природной, так и общественной. В здании было три основных этажа, не считая бездонного подвала. На первом располагались кабинеты инквизиторов низкого ранга, зал для посетителей и несколько простых допросных. Непростые были все в том же подвале. На втором этаже был архив, а на третьем работали инквизиторы высокого ранга и сам Рэнголт. Его приемная состояла из трех помещений, примыкавших друг к другу и соединенных между собой дверьми. В центральном кабинете стояли рабочий стол великого инквизитора и полки с книгами и свитками. В кабинет слева Рэнголт велел поставить стол для меня. Здесь же были диванчик для посетителей и столик с магической горелкой, видимо, для кофе. А в помещении справа обнаружились простенькая уборная и шкаф для одежды. Туда Ренгольд повесил свой плащ. «Ну как?» — поинтересовался он, пока я осматривалась. Он встал ко мне так близко, что я почувствовала кожей тепло, исходившее от его мощного тела. Сразу вспомнились на тети тёти, и я отодвинулась. «Удобно. Прежде чем приступишь, нужно уладить последнюю формальность». Ренголд взял со стола бумагу и протянул мне. «Это клятва о неразглашении государственных тайн, к которому у тебя отныне будет доступ». «Да кому и чего я буду разглашать? Тёте Маргарет, что ли?» Я взяла перо, лежавшее на столе инквизитора, и, обмакнув в чернильницу, подписала. А это договор найма. Он выдал еще одну бумагу. Здесь значилось такое жалование, что я чуть не поперхнулась воздухом. Мне предлагалось в месяц столько, сколько тетя зарабатывала за год. «Устраивает?» — поинтересовался Ренголд. Помимо зарплаты в договоре были прописаны готовность к работе в любое время суток и обязательство исполнять все поручения Инквизитора, не задавая вопросов. «А выходные у меня будут?» — поинтересовалась я, поднимая глаза. «Конечно». — Ренгольд кивнул. «Но бывают случаи, когда от них приходится отказываться, так что без жалоб». «Что ж...» За такие деньжищи инквизиция могла требовать, чтобы ей служили даже во сне. Здесь написано «Быть все время на связи». Я оторвала взгляд от бумаги. Но это же невозможно. Ренгольд подошел к столу и вытащил из верхнего ящика широкий серебряный браслет с блестящими каменьями. «Давай левую руку», — попросил он. Я послушалась. Его теплые пальцы скользнули по запястью, защелкивая на нем браслет. «Носи даже во сне», — сказал он строго, не выпуская моей руки. «Если ты мне понадобишься, вот этот камень загорится красным. Если я тебе понадоблюсь, нажимай на белый кристалл». Я, кивнула и, подняв глаза, встретилась со взглядом инквизитора, Мы были в кабинете одни. Он держал меня за руку, хоть и по-деловому и без намёка на романтику, и смотрел прямо в душу, внимательно, словно считывая малейшие колебания в моем настроении. Все это было очень странно и тянулось дольше, чем было нужно. Хм... Ренгольд прочистил горло и, наконец, выпустил мое запястье. Еще вопросы есть? Нет. Я подписала договор, и на мгновение мне стало легче. Ушла дурацкая проблема выбора. Хотя уже вчера было ясно, что никуда я не денусь. Не выходить же замуж за Джоссама. Инквизитор убрал бумаги в ящик и сразу перешел к делу. У тебя на столе лежит пачка писем на Ферийском. Переведи их до конца дня. «Да, шеф». Я кивнула и пошла устраиваться. То, что работать мне предстояло в отдельном кабинете, очень хорошо. Да, дверь я оставила открытой. Но я подозревала, что это до первого посетителя, с которым Ренголд захочет посекретничать. Хоть я и подписала клятву, все равно была уверена, что прям во все тайны он меня посвящать не станет. И это правильно. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Устроившись за своим рабочим столом, я принялась осматривать письма. Насчитала семь штук. Вскрыла первое и мысленно выругалась. Я давно не читала на ферийском, А тут почерк был такой, что ничего не понятно. Это писали с пьяну И ведь не постеснялись отправлять самому великому инквизитору. Видимо, посчитали, что он такой всемогущий, что даже корявый почерк для него не проблема. Мол, инквизитор не читает письма, он забирается отправителю прямо в голову. Я хихикнула и, опомнившись, испуганно подняла голову. Шеф не выбежал из своего кабинета проверять, над чем это я смеюсь. Уже хорошо. Выдохнув, я взяла чистый лист бумаги, чтобы записывать перевод — и углубилась в расшифровку. Кое-как продравшись сквозь жуткий почерк, я поняла, что писал инквизитору Осведомитель. Он служил при лорде Аркшоу, одном из членов Ферийского совета. И, судя по количеству ошибок, автор письма по происхождению был из простых. Я устыдилась своих смешков. Это у меня в детстве были занятия по каллиграфии — а тут надо радоваться, что человек вообще умеет писать. Писал он, правда, неинтересно. Напоминало дневник наблюдений за лордом. Вот такого-то числа он делал то-то, потом туда-то ездил или принимал гостей. Из любопытного был только последний абзац, где осведомитель замечал, что лорд Аркшоу куда-то отлучается дважды в неделю. «Уезжает верхом и не берет никого из слуг». Леди Аркшоу подозревает, что муж ей изменяет. И зачем Рэнгалду копаться в этом грязном белье? Впрочем, очевидно же. Как найдет доказательство измены, схватит лорда за чувствительное место и шантажом заставит и дальше следовать воле императора. Наверное, и за другими лордами тоже шпионят. Мне стало противно, и пришлось ненадолго прерваться, чтобы напомнить себе, что я вообще тут делаю. В следующем письме оказалось примерно то же самое, только следили уже за лордом Бушеми. Этот, по счастью, уже не изменял, но работал допоздна и периодически задерживался в здании совета. В третьем письме оказалась сводка от капитана Шартенской стражи. В основном цифры... Сколько было задержано человек и за какие преступления. Я все скрупулезно перевела и, заметив, что от напряжения болят глаза, решила передохнуть. Солнце за окном стояло уже высоко, и время вроде бы было обеденное. Интересно, Ренгольд ест? Должен, наверное. Иначе откуда такая крепкая фигура? Одернув себя за неподобающие мысли, я встала из-за стола и осторожно заглянула в кабинет инквизитора. Шефа на месте не оказалось. Он мог выйти через свою дверь, но мне все равно думалось, что я бы услышала. Или он такой тихий, или я слишком заработалась. Что ж... Я собралась было вернуться в свой кабинет, как мое внимание привлекла лежавшая на столе инквизитора желтая папка. Я подошла ближе. Папка как папка, но чем-то она меня манила. Хотелось заглянуть в нее хотя бы одним глазком. Вдруг там страшные инквизиторские секреты. Впрочем, хочу ли я их знать? Усилием воли я заставила себя отойти от стола. И собралась было вернуться в свой кабинет, как дверь неожиданно отворилась. Из коридора в приемную ввалился молодой человек лет 27. У него были соломенные волосы, голубые глаза и очаровательная улыбка. Последнюю он сразу и показал. «Прошу прощения», — начал он, окинув меня взглядом. «А где Лау?» «Кто?» — растерялась я, не сразу вспомнив, что это имя инквизитора. «Неожиданно простое имя. Настолько, что я даже про себя звала его исключительно Рэнголд. Просто не могла представить, чтобы такой солидный и властный мужчина был просто Лау. Как какой-нибудь деревенский мальчишка, а не правая рука императора». «Где его милосердие?» — поправился посетитель. «Интересно, правильно ли отвечать, не знаю». «С одной стороны, инквизитор мне не будет докладывать, куда он отлучается. А с другой, разве его помощнице не положено быть в курсе?» «Он вышел», — ответила я невнятно. «Жаль, мы разминулись». Молодой человек потер ладонью светловолосый затылок и снова окинул меня взглядом. «А вы, должно быть, его новая помощница?» И, видя мою растерянность, добавил. «Меня зовут Эрик Шторм, я давний друг Лау». Он протянул мне руку, и я робко вложила в его ладонь свою. Ильяна Верн. Эрик поднес мою руку к губам и поцеловал. «Безумно приятно, Ильяна. Я работаю на соседней улице в Министерстве торговли. Думал, мы с Лау пообедаем, но раз он ушел, вы не откажетесь составить мне компанию?» Я воровато огляделась, словно ожидая увидеть инквизитора за своей спиной. Простите, я не уверена. Я виновато отвела взгляд. Не волнуйтесь, если Лао будет ругаться, смело пеняйте на меня. Он снова улыбнулся. И обещаю: верну вас в целости и сохранности. Эрик был приятной наружности и сразу к себе располагал. Но я сомневалась, Уместно ли покидать рабочее место? Да и почему Ренголд не запер дверь? Вряд ли он ушел далеко. А если вернется, а меня нет? Простите, может быть, в следующий раз. Да бросьте, надо же, хоть иногда есть. Работа не убежит. Пока я растерянно молчала, не зная, как правильно поступить, кабинет внезапно наполнился темной аурой. Волоски на коже встали дыбом, и я почти не удивилась, когда за спиной Эрика появился инквизитор, удивительно бесшумный при всей его солидной фигуре. «Мы же договорились на вечер», — сказал он таким ровно металлическим тоном, что было неясно, он злился или всегда так разговаривал. Эрик обернулся. «Прости, решил немного переиграть» и по совпадению познакомился с твоей прекрасной помощницей. Он мне подмигнул. И я почувствовала, как заливаюсь краской. Он со мной флиртовал? На глазах у инквизитора? Ренгольд глянул на меня, затем на друга и снова на меня. — Лео, ты не голодна? — спросил неожиданно, участливо. — Мы пойдем обедать. «Можешь к нам присоединиться?» «Нет-нет», — торопливо ответила я, взметнув руки в защитном жесте. «Вы идите, я еще хочу поработать». Инквизитор поднял левую бровь, словно спрашивая, уверена ли. «Не волнуйтесь», — добавила я. «Хорошо». Ренголд кивнул. «Можешь запереться, чтобы тебя никто не отвлекал». Поблагодарив его, я вернулась за свой стол и услышала уже из коридора. Смотри, загонишь девушку в первый же день. Даже не думай с ней заигрывать. Почему? Хорошенькая же. Потому что я так сказал.